а рот растянулся в скорбной улыбке под потоками замёрзшей крови, покрывавшей трон, блестело золото. Кёрс терпеливо ждал, когда созданная им фигура заговорит. Его кончина неуклонно приближалась, но в отличие от быстро пролетавших лет его долгой жизни, эти последние часы текли медленно и безмятежно, будто речные воды прежде чем впасть в море. Да, перед смертью время казалось неспешной и глубокой рекой, поверхность которой всё так же рябило от бесчисленных вероятных событий, но теперь все они вели к одному и тому же исходу. Скоро ему предстоит умереть в своём дворце этой ночью, и он всегда знал, что всё случится именно так. Георгий не чувствовал волнения, он был спокоен. Отец произнёс он со зловещей ухмылкой. Фигура на троне не двигалась, челюсти, слепленные из множества костей, остались сжатыми, растянутые губы не шевелились. Примарх ждал, когда слова появятся в его разуме и наполнят грустью его истерзанную душу. Наконец, так и не дождавшись ничего от созданной им фигуры, он сам протянул: "Конрадс Кёрс". Затем оскалился и словно пёс почесал за ухом. "Мне не нравится это имя. Зачем ты так меня называешь?" Масса из шитых воедино кусков окровавленного мяса продолжала безмолвно смотреть на своего творца. Молчишь? Ну и ладно. Кёрс сгрёб в кучу разбросанные по полу конечности и уселся сверху. Итак, давай я расскажу тебе одну историю о том, насколько же ты плохой отец. Он пыхнул со смеху. В тот же миг нервный тик поднялся от его левого локтя к плечам и добрался до лица, завершившись спазмом мышц шеи столь сильным, что грива грязных чёрных волос хлестнула по воздуху будто хлыст. Кёрс зарычал, раздражаясь из-за непроизвольного движения. После этого он начал говорить быстрее, так, чтобы речь могла обогнать подёргивание. Ты знаешь, что произойдёт? Примарх склонил голову, будто прислушиваясь. "Заметил, какая тишина. А ведь здесь никогда не бывает тихо, никогда. А знаешь почему?" заговорщически прошептал он. "Ну, конечно, знаешь. Это же ты. Ты всё знаешь." Кёрс снова замолк. Сына виа скорбят о моей грядущей смерти, они злы на меня за то, что я не позволил им её предотвратить. Он осмотрелся и впирил взгляд в грудную клетку из сросшихся рёберных пластин, значительно превышающую размером человеческую. Если попытаются, то умрут, а они не хотят умирать, и поэтому нам никто не помешает. Он усмехнулся и попытался привести мысли в порядок. Кёрзу удавалось поддерживать иллюзию здравого рассудка при разговоре с сыновьями, но беседа с отцом была намного более личной, и всё оказалось сложнее. Да, кивнул он, отвечая собственным мыслям так, как если бы их высказала фигура из плоти. Сейчас ты отец, а я сын. Когда мы выступаем как отцы, то должны быть сильными, но сыновьям слабость простительна. У них есть отец, способный поделиться своей силой. Мне всегда казалось, что по идее всё должно быть так. Подший Примарх моргнул. Глаза с зрачками, расширившимися настолько, что радужка превратилась в тоненькую нить, на мгновение скрылись под тяжёлыми веками. Насмешливая ухмылка исчезла. На несколько мгновений гримаса страданий сползла с лица Кёрза, сменившись выражением покоя и сожаления. И в эти мгновения он, несмотря на искажённый облик, казался прекрасным. Отец, я хочу исповедаться, но не жду, что ты меня простишь. Последние слова Примарх проговорил быстро и громко, на случай, если мёртвая фигура вдруг решит предложить ему прощение. И я тебя тоже никогда не прощу. Он подался вперёд, вытянув неестественно длинную шею. Костлявые плечи задрались выше головы. Из-за плаща они напоминали крылья стервятника, усевшегося на мёртвое тело. Кёрс умоляюще взглянул на статую. Просто выслушай. Ответа не последовало, и голова примарха снова дёрнулась, а губы расползлись в ухмылке. Кёрс захихикал, складывая ладони перед лицом в пародии на молитву. Прости меня, отец, просепел он на высоком готике. Ибо я согрешил. Ночной призрак подождал реакции на шутку и, не дождавшись, раздражённо нахмурился. Смогу ли я перечислить все твои ошибки? Нужно ли мне рассказывать, что всё, что ты создал, обречено на увядание и не принесёт плодов, ибо корни твои усохли? Он склонил голову, словно прислушиваясь к чему-то. Да, разумеется, ты прав. Кевнул приморх и оскалил чёрные зубы. Я забегаю вперёд. Не хотелось бы этого делать. Услышь меня, отец, в этот последний раз. Это моё откровение, мои последние слова перед окончательным оправданием. Кёрс шумно выдохнул сквозь сжатые зубы. Давай начнём с того, как я здесь оказался, как выбрался из тюрьмы, в которую меня решил заточить Сангвиний. Он сгорбился. Я расскажу о начале конца. Глава вторая. Золотая жила. Иногда смерть может возвещать о своём приходе самым невинным образом. Эльвер часто возвращался к этой мысли за годы, что пришлось потратить на дорогу к Цагуалисе. Не редко ему просто не о чем больше было думать, да и выбора, похоже, не оставалось. Самым важным днём в жизни этого человека стал тот, когда смерть пришла и взяла его за горло костлявыми пальцами. И явилась она не под рев фанфары, не крики ужаса, а под мягкий пульсирующий звон ауспика, обнаружившего некий объект. Этот звук заставил кровь в жилах застыть от ужаса. Элвер никогда не понимал, как именно работают его предчувствия, но они работали и подсказывали, когда стоит ждать беды. Они никогда не были достаточно чёткими, чтобы приносить пользу, только вгоняли его в чувство постоянного страха. И в тот раз он с самого начала знал, что сигналу не сулит ничего хорошего. Остальные члены команды Шелдрона отреагировали совсем иначе. Они оживились, но вскоре всех их ждёт смерть. Ну и кто прав, а? А успел что-то засёк? крикнул Толли Кинер, магистр прозрения Шилгруна. У Кинера, как и у всей остальной команды, был звучный титул, но не хватало ни квалификации, ни сертификата, чтобы его подтвердить. Тем не менее, поскольку ему лучше всех удавалось справляться со скудным набором оборудования в сенсориуме, Толли называли магистром прозрений. Что там? Капитан Овертон вытянул шею, пытаясь заглянуть за спинку грязного и неопрятного командного трона. Металл кресла, покрытый масляной плёнкой, блестел точно так же, как глаза командира. Что ты несёшь? С жирных губ этого грубияна с дурными наклонностями и скверным характером крайне редко слетали добрые слова. Всё ты слышал, подумал Эльвер. Я же вижу, Всё отражается на твоей уродливой роже. Ты почуял деньги. А успех что-то засёк мастер Эвертон, радостно повторил Толли Кинер. Он прижимал лицо к резиновому кожуху, защищавшему тусклый монитор Успека от света. Золотая жила, хорошие показания, явно что-то металлическое и с активным источником питания. Курс стабильный, сэр. Только руку протяни и сорвёшь. Магистр прозрений оторвался от экрана и обвел пространство мостика блестящими, будто два опала в грязи, глазами. «Богатое жило!» В речи Киннера до сих пор проскальзывали словечки, которых он поднабрался, работая пустотным шахтером. К тому же упорно поддерживаемый слой грязи на лице делал его, по мнению Элвера, совершенно неотличимым от любого копателя астероидов во Вселенной. Дай посмотреть, буркнул Авертон, поднимаясь с трона и протискиваясь в заднюю часть мостике, где располагался пульт управления сенсориумом. Командная палуба Шелдруна отличалась теснотой и отвратительным запахом, как и впрочем и весь остальной корабль. Массивной туше Авертона явно не хватало места, и капитан с трудом пролезал мимо работающих за пультами людей. Жадность не позволяла ему закупить сервиторов. Овертон всегда говорил, что живые люди обходятся дешевле, и это действительно было так. Подобная политика неизбежно приводила к огромной численности команды. В духоте повсюду воняло гнилыми зубами, потом и кишечными газами. Большая часть капитаторной системы корабля размещалась прямо под ними, всё ради того, чтобы освободить как можно больше пространства под груз. Из-за этого на мостике царила такая жара, что команда предпочитала работать обнажившись до пояса. Верхние части комбинезонов, обмотанные вокруг пояса, быстро промокали, впитывая пот ручьями стекавший по спинам. На шел друнне работали только мужчины. Капитан презирал женщин. Семья Эльвироя подписала с Вертоном контракт на 12 лет обучения в подмастерьях. Через 4 года этот срок истечёт, и парню придётся вернуться домой. Подразумевалось, что к этому моменту он должен стать рулевым, полностью готовым к работе. Но в 9 из 10 случаев Вертон сажал его за пульт управления двигателями корректировки положения. С этим делом справились бы даже те, кому недоставало половины мозга, и на большинстве кораблей им-то его и поручали. А гравик, рулевой Шелдрун, сторожил своё кресло так же бдительно, как орлица гнездо с птенцами. И если Эльвер вообще когда-нибудь доберётся до дома, он никому не будет нужен. Он уже не особо расстраивался по этому поводу, принимая как факт, Парень поужился, когда жирное и мягкое пузо капитана, протиснувшееся мимо, прижалось к нему, обволакивая от локтя до спины мерзкой тёплой массой. Авертон хлопнул его по плечу куда больше раз, чем требовалось. Такое проявление внимания обычно служило прилюдье к садистскому избиению или ещё чему похуже. Элвер на Прексе, но капитана Шилгруна сейчас интересовали совершенно иные вещи. Он больше всего на свете хотел сам посмотреть на вероятную находку и со всех ног спешил к сенсориуму. Тем не менее, парень позволил себе расслабиться лишь через полминуты. Ауспик продолжался блазнительно звенеть, пока авертун прокладывал путь к пульту сенсориума. Только кинер освободил рабочее место, выполнив неуклюжее па, одновременно нажимая клавиши на голосовом модуле Ауспика. Машина загубнила, добавив информацию о химическом составе и молекулярной плотности находки к монотонному ритму гудков. Вот, смотрите, капитан, прямо тут на экране. Смотрите, смотрите. Джолли потирал руки, за пачка не маслом. Золотая жила, точно вам говорю, золотая жила. Ладно, ладно, проворчал Виртун, без особого успеха пытаясь скрыть заинтересованность. Дай посмотреть. Капитан прижался лицом к кожуху смотрового устройства. В зелёном свете, пробивающемся из щелей, все его морщины стали казаться глубже. Ну что там, капитан? — спросил Гравик из дальнего конца узкого и длинного мостика. — Если находка окажется ценной, именно ему придется выполнять всю работу. Поймать кусок космического мусора в безбрежной пустоте — непростая задача. — Это и правда металл. И Кеннер не соврал насчет источника энергии. Ммм, четкие и ясные показатели. Да-а-а-а. Он затих, раздумывая над увиденным. «Мне все это не нравится. Думаю, нам стоит оставить эту вещь там», — сказал Элвер. А Вертон оглянулся. «Чего?»